Глава 14. Теперь они передвигались с предельной осторожностью, словно опасаясь попасть на мушку невидимого снайпера. Добравшись до очередного поворота из-за угла, внимательно осматривали открывшуюся улицу, и если ничего подозрительного в поле зрения не попадалось, бросались вперёд к ближайшему укрытию. Ясно, что ни о посещении пивных, ни о созерцании городских достопримечательностей, порожденных причудливыми сочетаниями разновременных теней самым загадочным образом материализовавшихся в пандемонии, сейчас не могло быть и речи. Хотя посмотреть было на что. Например, на дворец пионеров, трансформировавшийся в мрачный готический храм, или на конный памятник какому-то военачальнику, чья фигура приобрела сходство с кентавром. Из прежней атрибутики сохранившим только генеральскую фуражку, полоуконскую, получеловеческую морду до ряды медалей, оказавшихся в том месте, где у верховых лошадей должны проходить ремни нагрудника. Надо спешить, сказал Шишига, когда они, прячась в подъезде, пережидали длинную процессию бесов с заумным напевением, бредущих куда-то прямо посреди мостовой. Скоро ночь, любимое наше время. Тут уже начнется такой шабас, что тебе и на танки не проехать. Когда же вы спите? Никогда нам это не нужно. Ты главное выведи меня из города, а я уж сам постараюсь отыскать людей. Помнишь тот беск, который ворвался в пивную и говорил, что они бродят где-то в ближайших окрестностях? Брехал он, как всегда. Подумай сам, зачем людям в город лезть? Они же не самоубийцы. Это только решетнику удаётся пока смирять бесов, да и то лишь потому, что им серьёзно никто не занимался. Люди держат оборону. Главное для них не позволить нашему брату прорваться в Срединный мир, а вас туда так тянет не иначе как жажда крови. Не только. И Срединного мира можно вернуться обратно в Преисподнюю, по крайней мере многие из нас верят в это. Улицы вновь опустились, и они быстро двинулись к маячившей не вдалеке белой глыбе оперного театра. Очередной промежуточный цепи своего опасного маршрута. Синикуло помнилось, что в этом зателевом здании. Смахивающим насильно пострадавший в тропических штормах айсберг можно спрятаться так надежно, что тебе не отыщет даже целая армия бесов. Проходя мимо обгоревшего автомобильного острова, от которого еще тянуло запахом железной окалины, мазута и сжженной резины, Синьков мечтательно произнес: "Вот бы разжиться колесами, многие проблемы сразу бы отпали". Поздновато ты и опомнился, заметил Шашыга. Биасы первым делом все машины сожгли. Очень уж им понравилось, как те горели. В конце улицы показалась движущаяся встречным курсом парочка биасов. Один в длинной красноармейской шинели, а другой в треугольке и синем кафтане гренадира. Шли они в обнимку, и за спиной у каждого тускло поблескивал штык. Не сговариваясь, синеков и шашыга свернули в ближайший переулок, пробежались немного расцой и оказались на берегу речки Сверестелки. В отличие от своего реального прототипа, лишённый пока гранитной набережной. Как ваша братва к воде относится? поинтересовался вдруг Синяков. Если она не настаивает на чесноке или укропе, то вполне нормально, ответил Шишига. Однако плавание мы не увлекаемся, если тебя интересует именно это. Э, как же в одни и русалки, ты в них веришь? После того, что случилось со мной за последнюю неделю, я готов поверить в любую нечисть. Если эти твари и в самом деле существуют, то только в вашем мире, нам они даже не родственники. Значит, если я поплыву вниз по течению реки, никто из вас меня не достанет. Почему же? Было бы желание. Есть такие бесы, что по воде ходят, так и по суху. Но в общем, это мысль здравая. По крайней мере, нос к носу ты ни с кем из наших кровососов не столкнёшься вплоть до мельничной плотины. Уточнил Синьков, хорошо запомнившие многие особенности этого возникшего из небытия города. За платиной уже и улиц почти нет. Если сумеешь туда добраться, считая себя в безопасности, ну, в относительной, конечно. Пристрастия к плотницкому искусству Синяков никогда не испытывал. А что уж говорить о шишиги, который вообще никогда пальцем о палец не ударил. Однако Синяков всё же сумел соорудить некое подобие плата, основными материалами для которого послужили снятые с петель двери сарая и несколько звеньев дощатого забора. Ну и что, прощаться будем? Сказал он, вступая на своё утлое плавучее средство. "Успеем ещё", ответил Шишига. "Ты плыви себе, а я на всякий случай рядом по берегу пройдусь. Мало ли что, одного я не пойму. После нескольких неудачных попыток синяков всё же отчалил от берега. И что ты обо мне так родишь? Я человек ты без, и знакомы мы всего ничего". "Гляналс это мне, наверное. Хоть буду твоим духом покровителем". Если, конечно, я вернусь преисподню, а ты сумеешь добраться до середины мира, э, как же твой полярник? Боюсь, уже не застану его в живых. Очень уж он всегда на свой фарт полагался. Мог без парашюта и самолёта выпрыгнуть. Сколько у меня забот с ним было, один он как ребёнок, которого забыли на краю пропасти. Спасибо за предложение. Синеков даже расстрогался. Да только у меня уже есть покровитель. Мы с ним даже лично знакомы. Это крайне редкий случай. Сам знаю, считаю, что мне повезло. Никакого течения на реке, можно сказать, не было, что подтверждала галоша, плававшая на её середине. Другая галоша парная валялась на берегу примерно на одной линии с первой. Однако Синьков заранее запассил длинной жердью, которая сейчас энергично отталкивалась от илистого дна. Шишига двигался по суше параллельным курсом, время от времени делая крюк, Дабы обойти очередное топкое место. Скорее выяснилось, что берега Свиристелки не так уж и пустынны, как это казалось в начале. Немало самых разных бесов слонялось по ним, а один, зайдя по колено в воду, даже пытался добыть острогую рыбу, которая в соответствии с законами этого мира также являлась материализовавшимся исчадием преисподней. Бесы с любопытством поглядывали на Синекова, смело рассекавшего водную гладь, но на таком расстоянии признать в нем человека не могли. Сложности обещали возникнуть во время прохождения под мостом. Синикуло помнил, река там настолько мелела, что ее могла пройти в брод даже кошка. Впрочем, еще не известно, тень какой сверестелки материализовалась в пандемонии, современная или та, что утекла в этом русле много веков назад. Вот так и получилось, что занято исследованием речного дна Синьков проморгал другую, куда более серьезную опасность. Прямо посреди центрального пролета моста небрежно облокотясь на чугунные перила стояла та самая цыганка, с которой недавно столь непочтительно обошелся Дарей. Куда подержишь, мелок? Осведомилась она скрипучим голосом. Если удачу ищешь, то она совсем в другой стороне. Синьков от неожиданности и дво не выпустил шест. Тут ты напугала, в сердцах вымолвил он. А чё же ты вдруг таким поглебым стал? Дело на удивило цыганка. На пару-то с пастухом уго, каким козерем выступал. Собравшись, что речь идет о Дарье Синику, с гухим раздражением подумал: вот кому на клички везет, он и архангел, он и пастух. А еще Федор, добавила сверху проницательная цыганка, и погола. В ее фальшивых ласковых речах ощущался по двух. Надо было как можно скорее уплывать отсюда, но доски плота уже скрипели амель. Не понимаю, о чем вы говорите. Вымолвил Синьков и за всех сил налегая на шест. Да все а там же. Понял теперь, как туго приходится тем, кто не знает своего истинного пути. Давай лучше я тебе погадаю, всю правду расскажу, глаза на жизнь открою и слепого кутенка сразу в зоркого сокола превратишься. Я бы и рад, да заплатить мне нечем. Ответил Синьков. Бедности далила. Так уж и нечем, лукаво прищурилась цыганка. Слыхана ли это дело, чтобы баба с мужиком, а человек с бесом расплатиться не могли? Это вы про кровь, что ли? Так у меня и уже прилично выпили, самому не хватает. Мне совсем чуток, один глаточек всего. Цыганка облизав большой указательный палец, показала, сколько именно человеческой крови ей требуется. Тогда спускайся сюда, старая карга. Не выдержал Сиников. Здесь и поговорим, зачем такие сложности? Жманно ухмыльнулась цыганка и вдруг выбросила вперёд обе руки. С кончиков всех её пальцев, словно пули, сорвались грозно жужжащие насекомые, но на этот раз не зелёные падальные мухи, а золотоглазые слепни-кровососы. Прежде чем Сиников успел хоть что-нибудь сообразить, 10 острейших стелетов вонзилось в его тело. Ощущение, которое он при этом испытал, можно было сравнить, разве что, с ударом электрического тока. И Два Синьков успел прихлопнуть парочку крылатых разбойников, как цыганка повторила свой прием, а затем стала выбрасывать слепней партию за партией. В течение считанных минут он потерял крови больше, чем в проклятом баре, где хорошо упитанные клопы ценились выше свежего пива. Сражаться с таким количеством летающих вампиров было просто невозможно. И дабы спасти свою жизнь, Синяков прямо с плота нырнул в воду, выбрав, естественно, место поглубже. Это не смутило его врагов. Слепнее волшебным образом превратились в крохотных злых рыбок, повадками напоминавших пираний. Когда они всей стаей накинулись на жертву, мутные воды с верестелки окрасились кровью. Тут бы пришёл Синякову конец, да выручил верный Шишига, подкравшись к цыганке сзади, Он одним рывком перебросил её через перила моста. Только босые пятки в воздухе мелькнули. Старая стерва, вернее, бестелесная тварь, материализовавшаяся в столь незавидном облике, не растерялась и продемонстрировала вполне приличные навыки прыжков в воду. Однако на её беду этой воды под мостом не было. Как говорится, курица по колено. Ил чмокнул, всосав в свои недра то, что осталось от зловредной цыганки. Как ни как, а высота моста в этом месте превосходила пятиэтажный дом. Кровожадные рыбки сразу утратили свой боевой задор и, как по команде, перевернулись брюхом к верху. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, ибо без даже разбившись в лепешку способен на любые пакости, Синьков навалился на плот и словно плуг или борону проволок его через всю мель. В значительной мере состоявшую из пустых бутылок, рваной обуви, пластиковых пакетов, ржавых консервных банок и всякой другой дряни, характерной для рек, протекающих через большие современные города. Торопись, пока она не очухалась, крикнул вслед ему Шишига. Спасибо, отозвался Синьков, вновь оказавшийся на глубокой воде. За все спасибо, теперь я твой должник. При встрече рассчитаемся. Прощай, отмахнулся Шишига. Мы в расчёте, лучше нам с тобой больше не видится. Отступив на шаг от перила, он стал меня тёблик. Так медленно и так натужно, что Сиников даже не мог понять, что является конечным итогом этой метаморфозы птица или рептилия. Что ни говори, обес он был слабоватый, а потому, наверное, столь добрый к людям. Из-под моста вдруг взмыли вверх зеленоватые щупальца палети, и легко утащили шишигу в реку. Он даже векнуть не успел. На месте его падения вода забурлила так, словно там дельфин сражался с напавшим на него спрутом. Конечно, Шишигу было жалко, но Сиников решил, что человеку не стоит ввязываться в разборки между бесами. Стараясь не прислушиваться к тому, что творилось позади, он погнал плот дальше от этого злополучного моста, чьи могучие быки и ажурные арки едва не стали для него могильным памятником. Дальнейшее путешествие по Свиристелке прошло без приключений. Если не считать таковыми тщетные попытки некого быка или, если хотите, рогатого и четырёхногого беса догнать плот по берегу. Гонка, это имевшая цели скорее спортивный, чем охотничий, закончилась для быка печально. Он с головой провалился в выгребную яму. Мистическая тень, которая попала в преисподнюю не иначе, как из какого-то героического времени, когда всё у народа было сообща и горе, и радость, и отправление естественных надобностей. Течение постепенно ускорялось, а это означало, что до плотины уже недалеко. Вскоре впереди раздался характерный звук падающей воды, и Синеков стал энергично подгребать к правому берегу. Почему именно к правому, он и сам не мог понять. Плот причалил к деревянным мосткам полусотни шагов от бревенчатого мельничного сруба. Раньше Синекову доводилось видеть такие сооружения разве что в этнографических музеях, заповедниках. Поток воды крутил замшевое деревянное колесо, а внутри сруба скрипели жернова. Мельница как ни странно функционировала. Не выпуская из рук шеста своего единственного оружия, Синьков осторожно приблизился к срубу и стал прислушиваться к тому, что творилось внутри. Там раздавался перестук, словно кто-то рубил в корыте капусту, да звучали довольно внятные голоса, которые с одинаковым успехом могли принадлежать как людям, так и бесам. Дабы выяснить, кто же именно заправляет нынче на мельнице, нужно было сначала вникнуть в тему разговора. И синьков подполз поближе к распахнутым Настижь дверям. Колякали двое, один пропетым басом, другой высоким голосом. И как ты только до этого додумался, С завистью поинтересовался бас. Очень просто. Я, когда серединный мир посещал, то не глупостями всякими занимался, а приглядывался, что там к чему. Как железо куют, как дырки в земле сверлят, как сок из фруктов давят. Люди ведь вовсе не такие дураки, какими их считают. Существа они, конечно, не к чему, но кое в чем соображают. Слушай, не вспоминай про людей. Они то и отваждение в обмороку паду. Потерпи, скоро все будет. Для употребления человек ясное дело штука удобная. Вся кровь в жилах соси в свое удовольствие, а наш брат совсем иначе устроен. Своей крови не имеет, а чужая в нём, как сок в морковке, располагается равномерно. Надорвёшься и даже глотка не высосешь. На эту мельницу я случайно напоролся. Ты бы, конечно, мимо прошёл, а я вот заинтересовался. Хоть и не сразу, но ов конструкции разобрался. Попробовал воду на колесо пустить. Гляжу, всё работает. Хотя зачем нам мельница? Мы зёрна не сеем, хлеба не едим. А потом меня вдруг осенило: ведь, в принципе, это та же самая соковыжималка. Привод от водяного колеса вращает верхний жернов, Исходный материал, разрубленный на мелкие кусочки, бросаешь вот в эту дырку, а отсюда снизу получаешь конечный продукт. В нашем случае крошку. Видишь, сколько уже натекло? С полведра не меньше. И где только этот придурок успел так насосаться. Шоустри, значит, Бэл. Хотя это нас не касается. Одно плохо. Уже больно нудно эта работа своего брата Беса на мелкие кусочки крошить. Даже тесак затупился. Я и про это подумал. Ле сюда покажу. Некоторое время внутри сруба царила относительная тишина, а потом бас озадаченно прогудел. Никак не могу взять толк. Что это такое? Дробилка. Я её сам соорудил. Нашёл в сарае два старых жернова и поставил их вертикально обод к ободу. Здоровые какие. И железной наковкой, обрати внимание. Бросай в эти жирнава хоть беса, хоть человека, от него одна мизга останется. А уж эта мизга по жолобу пойдёт на мельничные жирнава. Глубокая переработка, как говорят люди. Ни капли крошки зря не пропадёт. Подожди, сейчас испытание проведём. Я только привод переброшу. Ну и бесы нынче пошли, подумал Сиников. Куда там Кулибину или Эдисону? Если они в наш мир прорвутся, да бронежди. И танки освоят и бомбардировщики, Скрип жерновов на пару минут утих, а когда возобновился, имел уже совсем другой характер. Нравится? Класс! Тут кто-то говорил басом, пришёл в восхищение. А почему ты эту дробилку сразу не запустил? Сколько времени зря потеряли. Ну как тебе сказать? Ты ведь всё равно от безделья мучился, а тут хоть на что-то сгодился, и ещё сгодишься. Поэтому ныряй в дробилку. Бес взвыл дурным тоном, и лязгающий скрип окованных железом огромных камней Сразу стал приглушённее и мягче, словно между ними оказалось что-то вроде ватного матраса. "За что?" ревел угодивший в дробилку бес. "А ни за что!" пояснил его коварный приятель. "Сам посуди, зачем мне с тобой эти полведра делить, а воз мне одному целое ведро достанется?" "Ничего, тебе от меня не достанется, зря надеешься. Я уже и забыл, когда в последний раз кровушку пробовал." "Только не надо мне врать. А кто вчера на огородах в Агрополисе человечишку прихватил. Не было меня там. Был я точно знаю. Человечишка этот, говорят, брюкву воровал, а ты из него всю кровь до капли высосал один, ни с кем не поделился. Вот и страдай теперь за это. Пощади, больше такое не повторится. Поздно, а тебя уже не осталось почти ничего. Что же со мной теперь будет? Не знаю. Снова бесплотным духом станешь. Впрочем, это не мои проблемы. Что-то противно чавкнуло, и дробилка вновь заработала вхолостую. Но ну, наконец-то, с облегчением вздохнула остававшаяся в одиночестве без. И штамы за существа такие. Пока целиком в мезгу не превратимся, всё болтаем да болтаем, не солидно как-то. Надо бы наружу выглянуть, а не то нас запах кроوشки, столько дармоедов сейчас налетит, не отобьёшься. Синяков с лихорадочной поспешностью оглянулся по сторонам и понял: что спрятаться здесь негде. Вокруг было голое, без единого кустика торфяное поле, а плот, который он поленился вытащить на берег, теперь дрейфовал посередине реки. Тогда Сиников, действуя скорее по счастливому наитию, чем по заранее определенному плану, ворвался в сруб, полумрак, душливый запах крови на лед, мучную пыль на потолке и стенах, и прежде чем стоявшая на высоком помосте горбатая Совсем не похожее на человека существо успело опомниться, сковернул его шестом, продолжавшую работать дробилку. Без изобретатель мог, конечно, спастись, превратившись в клубок черве или стаю саранчи, имелось у синекова такое опасение. Однако по меркам своего племени был он, как видно, существом заурядным. Жирного мягко, без хруста приняли его тело в свои жесткие, беспощадные объятия и медленно потащили вниз. Туда, где грубые железные наковки сходились почти вплотную. Последнее, что запомнилось Синикуова, были огромные как плошки страшные глаза беса, лопнувшие за мгновение до того, как его голова исчезла между жерновами. Пуля, вылетая из сруба, он услышал позади себя отвратительный чмокающий звук. Это, словно коровья лепешка в приемный лоток, плюхнулась первая порция размолотой в кровавую кашу бесовской плоти. Шесть синяков сразу выбросил за ненадобностью, зато подобрал возле мельницы увесистый шкурень. Против бесов он вряд ли помог бы, но всё равно приятно было ощущать в руках что-то железное, особенно сейчас в условиях вражеского окружения. Выбирать направление не приходилось, лишь бы подальше от этого города-призрака подальше от реки и подальше от дорог, по которым шастают бесы. Общение с этими лукавыми и кровожадными существами так остыло Синекову, что он рассоловал бы сейчас даже инспектора Решетника. Попадись тот ему на встречу. Хотя что можно спрашивать с бесов, если люди иногда ведут себя ещё хуже, чем они. Интересно, как стали бы относиться к роду человеческому другие живые существа, обретя они вдруг разум. Например, свиньи, которых откармливают на мясо, или стильное вазенки, которых убивает только ради того, чтобы содрать нежнейшую шкурку с еще не родившихся али нет, а рыбы, попавшие на крючок, а птицы, запутавшиеся в селках, а раки, живьем ныряющие в кипяток. Нет уж, поклялся Синьков самому себе, если вернусь назад, никогда больше не претронусь ни к мясу, ни к рыбе, запишусь вегетарианцем. Кочковатое болото, на котором совсем недавно пробовали добывать торф, кто, зачем, скоро кончилось, и дальше пошёл типично шишкинский ландшафт: ёлки, берёзки, осины, бурелом, пни. Разве что медведей не хватало. Даже не верилось, что перед тобой только тень давно исчезнувшего леса, магическим образом сохранившаяся в преисподней. Залюбовавшись этим скромным великолепием, Синяков вновь утратил бдительность и тут же поплатился за это. Еловая валежина вдруг дала ему подножку, корень берёзы навалился на спину, а мох, до этого мягкий как губка, сжал тело тисками. Ловушка была хоть и грандиозной, но рассчитанная на простачков. При ближайшем рассмотрении берёзы оказались не берёзами и ели не елями. Просто удивительно, что Синяков купился так дёшево. Прочие бесы, взявшие его в плен, обозначать свои дальнейшие намерения не торопились, то ли собирались силами для дальнейших перевоплощений, то ли поджидали кого-то обладающего как минимум клыками. В схватках на борцовском ковре Синяков нередко попадал в опасное положение, грозящее неминуемым поражением, однако благодаря завидной гибкости и умению терпеть боль, почти всегда благополучно выходил из них. Но тогда ему противостояли люди, пусть даже и очень сильные физически, а не те небесы, принявшие столь экзотический облик. Поэтому прошлый опыт и прошлые навыки здесь пригодиться не могли. Оставалось или дожидаться смертного часа, или придумывать что-то новенькое. Руки Синькова были сравнительно свободными, и он не преминул этим воспользоваться. Тщательная ревизия содержимого карманов дала следующие неутешительные результаты. паспорт, носовой платок, несколько мелких монет, волшебная иголка, не имевшая в пандемонии никакой силы, и столь же бесполезный шаманский порошок. Оставалась, правда, ещё коробка спичек, не отсыревшая только потому, что вместе с порошком хранилась в целлофановом пакете. Но против бесов это было средство столь же сомнительное, как и железный шквурень. При падении отлетевший чёрт знает куда. Впрочем, имея столь ограниченный арсенал средств борьбы, При не берегать спичками не стоило. Бесы, продолжавшие удерживать Синякова в прежнем положении, скорее всего, гореть не могли, хотя и смахивали на растение. Можно было лишь надеяться, что поблизости найдётся подходящая пища для огня, всегда спасавшего людей и от хищников, и от нечистой силы. Первая спичка улетела в сторону и благополучно потухла в мху. Бесы деревья неодобрительно зашумели и попытались перехватить правую руку Синякова. Чем только укрепили его веру в действенность своего замысла. Ещё 5 или 6 спичек тоже пропали в туне. Их судьбу разделила носовой платок, не горевший, а лишь тлевший. Тогда настала очередь паспорта. Вещи безусловно ценны, но для мертвеца, каковым Синеково предстояло стать в самое ближайшее время, абсолютно бесполезны. Начал он с малозначительных листков, не имевших ни штампов, ни записей, горящие комки бумаги один за другим улетели прочь, однако никакого реального эффекта не произвели. Как на зло оправдал себя только листок, предназначенный для отметок о прописке, любимое чтение милиционеров и кадровиков. Он угодил в кучу сухого волежника и почти сразу воспламенил ее. Может, Синькову это только показалось, но бесаф обуяла паника. При полном безветрии их ветки затряслись так, словно над лесом бушевала буря. Потянул одымком. От валежника занялась прошлогодняя трава, а потом и нижние ветки ближайших сухостуев. Когда же, стреляя искрами, запала смолистый сосновый пень, стало ясно, что пожара не миновать. Бесы деревье или не могли, или не хотели сняться с места, ставшего вдруг таким опасным. Корень проклятый сжерёзы так нажал на спину Синекова, что у того едва хребет не треснул. Спасите! Заралонь не отдавая себе отчёта в том, что точно с таким же успехом можно взывать о помощи, находясь в самом центре Сахары или в окрестностях полюса недоступности. Огонь угрожал Синикову не чуть не меньше, чем бесам, по крайней мере, имевшим шанс вернуться в своё исходное бестелесное состояние, однако такая смерть была предпочтительнее медленного умирания от потери крови. Впрочем, когда подступивший сзади жар стал почти невыносимым, И на коре деревьев бесов запузырилась какая-то беловатая пена, в опульсиньково в нофе гласил мрачный просторы пандемония. Погибаю, на помощь. На этот раз его мольба не осталась безответной. Чей-то голос, едва слышный за треском пожара, с нескрываемой ненавистью произнёс: "Что года и делают? На жалость берут, криком подманивают, как охотники уток. Каждый день тактику меняет. Раньше только камнями да деревьями прикидывались, а теперь навострелись. И бочкой с пиртом могут обернуться и бабой сисястой, и огнём, как сейчас. Огонь, по-моему, настоящий, произнёс другой голос с сомнением. А откуда здесь настоящий огонь возьмётся? Гроз не бывает, вулканических извержений тоже, беса настоящего огня чураются. Не знаю, возможно, кто-то из наших окурок бросил. Не должно тут наших быть. Так говорить между собой могли только люди. Синюков уже, дошедший до последней стадии отчаяния, завопил: "Есть тут наши, есть. Я человек, меня бесы схватили. Помогите! Ладают, совсем обнаглели. За дурочков нас держат. Но ничего, пусть себе порезвятся. Козлы вонючие!" Взвыл Синюков, которому пламя пожара в буквальном смысле уже лезало в пятки. Сам такой, Донеслось до него из-за дымного мариева. Ба! Ох, подонки! Синикув зашелся мучительным кашлем. Ничего, доберусь я еще до вас. Неизвестно, что тому стало причиной, то ли вспышкой ярости внезапно овладевшая Синикувом, то ли упадок сил, наступивший у бесов вследствие отравления дымом, но он сумел таки вырваться из могучей хватки древесных корней и сначала на четвереньках, а потом уже на своих двоих. Спотыкаясь на каждом шагу, бросился он из горящего леса. На опушке Синякова ожидал очередной сюрприз, как всегда неприятный. Не успел он ещё как следует вдохнуть свежего воздуха, как кто-то, скрывавшийся в ближайших кустах, почти в упор окатил его струёй жидкости, пахнувшей луком, чесноком и полынью одновременно. Едкая настойка попала Синякову в глаза, и без того пострадавший от дыма Не выдержав резкой боли, он волчком завертелся на месте. "Что? Не нравится?" Ехидным поинтересовался тот голос, который совсем недавно рассуждал о коварстве бесов. "И ещё добавить? Брось, ребята, я же человек", прикрывая лицо руками, взмолился Синяков. "Сам от бесов спасаюсь". "Человек", с издёвкой протянул голос. "А чем докажешь?" "Да чем угодно", заявил Синяков с готовностью. Документы предъяви. Это предложение почему-то было встречено взрывом хохота. Смеялись сразу человек 6-7. Есть у тебя документы? Были, признался Синяков. И ещё минуту назад были, да только в лесу сгорели. Резь в глазах поутихла, и через щёлку между пальцами он уже мог рассмотреть своих недоброжелателей: чумазых, заляпанных грязью солдатиков, отягощённых весьма странной муницией. множественными фляжками, подсумками, вещмешками, зелёными армейскими термосами и брезентовыми ливчиками, в которых мотострелки обычно носят автоматные магазины. Огнестрельного оружия, впрочем, ни у кого не было, только штык-ножи да совёрные лопатки. Наверное, это были те самые штрафники, не по своей воле защищавшие серединный мир от экспансии бесов. Сердце Синекова сразу заныло, однако как он не всматривался в лица солдат, Димки среди них так и не обнаружил. Возглавляли этот небольшой отряд двое вояк постарше, не то офицеры, не то прапорщики. Насинького смотрели с любопытством, хотя и не без опаски. При этом реплики на его счёт сыпались самые разные: "Гляньте, у него задница дымится", "Да ходяга какой-то", "А, да ходяга! Вот он сейчас в тигра превратится, да как кинется на нас!" "А мы его укропчиком, укропчиком!" Есть, говорят, такие бесы, что плевать хотели на твой укропчик. Тогда бензинчиком, чирк, лучше накол в брюха. Колеф не хватит, их в городе как муравьёв в лесу. Этот неустанный Гоман разом оборвал один из командиров, тот самый, который едва не лишился никакого зрения. Прекратить разговорчики, горкнул он. Отойди на полсотни шагов назад и сосредоточься, внимательно наблюдать за местностью. Без моей команды никаких действий не предпринимать. Когда отряд численностью не превышавшей отделения разбрёлся по прилегающему к лесу полю и залёг за кочками и кустами, командир обратился к Синякову. "Допрашивать я тебя не буду", сказал он с оттенком презриливости в голосе. "Правда-то всё равно не скажешь, но и отпустить тебя не могу". Таранталов и скорпионов при встрече рекомендуется давить, чтобы другие люди не пострадали. Тем более, что вы наших никогда не отпускаете. Поэтому копай себе яму. Он швырнул к ногам Синикова сопёрную лопатку. Только глубиной метра 3 не меньше. Грон здесь лёгкий, особо не перетрудишься. Приступай. П Почему яму? Голос Синикова непроизвольно дрогнул. Чтобы возни меньше было. Командир закурил. Ты ж не человек, до смерти тебя все равно не убьешь, как не стараешься. Полежишь ж в земле спокойно, или прикажешь тебя в расколотый пень защемить. Помидоры свои защеми вместе с хреном. Синьков уже не мог сдерживать себя. Я человек, сколько можно отвергать одно и то же. У меня сердце в груди бьется и кровь из ран течет. Видели вы беса, у которого кровь течет? Все мы видели, устало сказал командир. Копай яму, пока я добрый. А не то ведь у нас против вашего брата и другие средства имеются. Покручи. Подожди, сказал второй командир, всё это время державшийся в отдалении. Лес-то на самом деле горит. Кто его мог поджечь? Я, я! Синюков ударил себя в грудь обеими кулаками. Спичками поджёг производство Борисовской фабрики. На этикетке тетерев нарисован. Какие вам ещё подробности нужны? Никакие. покачал головой первый командир. Есть беса, которая на извость Гегеля цитирует. Вам верить нельзя, а людям можно? Или людям нельзя, тот ты прав. Это ещё та сволочь, но вы в 1000 раз хуже. Копай яму. Да пошёл ты. Размахивая лопаткой, Синяков смело шагнул вперёд. Командир встретил его струёй крупной воды и невнятным бормотанием, скорее всего, заговором против нечистой силы. В своём превосходстве над низговорчивым бесом он, похоже, не сомневался. Синяков от водяного залпа прикрылся лопаткой, а заговор вообще проигнорировал. Уже спустя мгновение они оказались лицом к лицу. Пускать в ход лопатку было жалко по отношению к человеку, естественно, а не к лопатке. Но проучить этого придурка, не умеющего да и не желающего отличить человека от беса, было просто необходимо. У Синякова прямо-таки руки чесались. Он в совершенстве владел многими приемами самба, но коронными из них считались только пять-шесть, а самым наи-коронным, самым любимым был так называемый бросок через плечо с подсадом, когда противник летит далеко и плюхается на спину сильно. Именно этот прием и довелось испытать на себе дисбатовской сволочи, при ближайшем рассмотрении оказавшийся трехзвездным пропором. Никакого ущерба для себя. он при этом не получил, ну разве только зат отшип. Зато все его фляжки, мешки и подсумки, содержащие, надо думать, всякие антибесовские средства, разлетелись в разные стороны. Солдаты, наблюдавшие эту сцену издалека, заулюлюкали и даже захлопали в ладоши. Прапорщик явно не пользовался у них симпатией. Его напарник столь же осторожный, сколь и скептичный, Всем другим методам борьбы с бесами предпочел хоть и бесполезные, но картинные пасы типа изыди нечистая сила. Преследоваться никого никто не стал, и он едва не плача от невыразимой горечи вновь зашагал в неизвестность. Похоже, что пророчества Дария сбывались. Бесы как ни старались, а не смогли извести Синикова. Очевидно, это предстояло сделать людям. Никогда ещё в его жизни не было такого долгого и жуткого дня. Однако предстоящая ночь, любимая пара бесов, обещала быть ещё более жуткой. Темнота наступила почти сразу, без долгого угасания дня и без привычных сумерек. Словно сверху на пандемоний накинули глухое чёрное покрывало. Ни одна звезда не зажглась на небе, и только в той стороне, где остался догорающий лес, едва-едва светилось багровое пятно. И идти дальше стало форменной мукой. Сначала синяков свалился с какого-то косогорак, к счастью невысокого, а потом напоролся на колючий кустарник. Что спрашивается, помешало ему выбрать место для ночлега при свете, а ничего, кроме собственной непредсмотрительности. Проклиная себя за это, синяков вынужден был в конце концов прилечь прямо на голую землю, долгий контакт с которой обещал как минимум воспаление лёгких. Тишина вокруг стояла абсолютная. В срединном мире, где даже в самом глухом месте летом шуршат в траве насекомые, а зимой трещат от мороза деревья, совершенно не свойственно. Итоги дня были крайне неутешительны. Его легко раскусили чужие и не смогли распознать свои. Плутоватый инспектор решетняк был тут не в счёт. Дважды, а то и трижды у него пытались выпить кровь. Он чудом не сгорел и едва не был заживо похоронен. Тут Синеково припомнилось торфяное болото. Подступавшие к реке в районе мельницы, вернее, свежие следы раскопок, остававшиеся на нем. Скорее всего, это были могилы, в которых покоились пленные обезы, поставленные тем самым перед выбором, или пребывать в таком состоянии неопределенно долгое время, или покинув одну временную оболочку, искать другую, что при нынешнем перенаселении и пандемии являлось делом весьма проблематичным. Оделывал сон. Сиников понимал, что бороться с ним бесполезно, но заснуть в чистом поле сейчас, когда нечистая сила обретает особенную силу, было самоубийством. Такой тоски, такой неприкаянности он не испытывал с тех времён, когда рассорившись с родителями, убегал из дома и скитался в одиночестве по пустынным просёлкам. Но тогда хоть кузнечки трещали в ночи, где-то ухала выпь, а в мутном небе дрожали звёзды. Тогда была хоть какая-то надежда, да и детские слёзы приносили облегчение. Теперь надежда оставалась ровно на 3 недономинированных копейки, а сухой комок, застрявший где-то на уровне гдк, не позволял дать волю чувствам. Глубокая, беспредельно тоска человеческая, но в темноте она имеет свойство разливаться чуть ли не мировым океаном. Две звезды, невидимые ни для кого, кроме самого Синикова, горели в этом океане мрака. Одна носила имя Димка и была мучительной болью, горьким стыдом занозой, засевшей глубоко в сердце. Другая звалась Дашкой и была сладкой грёзой, солнечным зайчиком, мёдом для уст и усладой для души. Вопрос состоял лишь в том, достижимы ли эти звёзды.